Сизов вытянул руку, чтобы ее было сверху видно, и начал лить спирт. «Что ты делаешь?» — спросил лось. Рядом, наклонившись, стоял моряк. «Лью спирт!» — хрипло крикнул Сизов. «Зачем?» — не понял лось, переглядываясь с моряком. Они догадались оба одновременно. «Ах ты, сукин сын!» Закричал лось изо всех сил. «Если кто-нибудь сюда полезет, я подожгу балкон», — пообещал снизу Сизов. Лось посмотрел на своего напарника. Тот пожал плечами. Лезть вниз в адское пекло его совсем не прельщало. «Слушай ты, майор», — заорал лось, «если ты сейчас не откроешь нам дверь...» Мы тебя самого зажарим. «Кажется, ты сидишь у меня над головой», — хрипло крикнул в ответ майор. «Попробуй меня зажарить, и через полчаса здесь будут все пожарные Москвы. А у вас, кажется, вечером есть важное дело». «Он все слышал! Он все слышал!» — заорал лось, отталкивая моряка. «Скажи ребятам, пусть ломает дверь» пусть вызовут мастеров слесарей ломают дверь пусть объяснят что там находится бандит или придумают что-нибудь они в форме им поверит но этого нельзя делать заткнись он все слышал он все знает его нужно убить убить немедленно пока он никому ничего не рассказал